Никаким иным способом до Барбарии не добраться. Барышня наморщила лоб. Она все-таки не понимала, если корсарский патент — нечто совершенно законное. К чему тайны? Почему вы боялись, что ваше письмо попадет в чужие руки? Потому что негацианский дом Лефевр и сыновья и м е е т репутацию, сударыня, и я ее дорожу. Хоть многие а р м а т о р ы Франции, Англии и Голландии в военное время подрабатывают корсарством, Никто этого не афиширует. Ведь приходится потрошить корабли, принадлежащие вчерашним и завтрашним торговым партнерам. Это порождает недобрые чувства, обиды, озлобления. Вот почему я могу сделать вам такое предложение только устно. У меня как раз подготовлено отличное судно. Легкий фрегат «Ласточка» с лихим надежным капитаном господином Дезессаром. Дезессаром? Повторила девушка, как бы поделив это имя на две части. Что ж, я согласна. Корсар это корсар, только б а ч е ц поскорее вернулся по рукам все. Она сняла перчатку и протянула арматуру свою руку, слишком большую, не особенно белую и нисколько не округлую. То есть совсем не совпадающую с каноном женской красоты. Ле Февр не пожал ее, а склонился и почтительно чмокнул губами воздух над пальцами мадемуазель де Дорн. Отрадно. Видеть столь трогательную дочернюю привязанность. Я тронут до слез. Однако, сударыня, как вы понимаете, одно дело завернуть в соле по дороге, сделав небольшой крюк, и совсем другое — снаряжать специальную экспедицию. Я имею в виду расходы. — В какую сумму они выльются? — деловито спросила она. — Минуточку. Сейчас прикинем. Почтенный Арматор сел на место, положил перед собой... а бакус, и щ е л к а й шариками слоновой кости, принялся за подсчеты. Во-первых, жалование экипажу с доплатой за военное время и плавание в опасных водах. Допустим, испанцы нам союзники, а у султана Мула Исмаила с нашим великим монархом мира согласия. н а эти пронырливые англичане кишат во всех морях, прошу прощения, будто вши в лохмотье. Итак, 40 матросов — В среднем по 70 ливров в месяц, кладем три месяца, пока туда, пока обратно, до п е р е г о в о р ы У Мавров ничего быстро не делается. М -м, офицеры и капитан. Теперь припасы. Люди у меня не балованы разносолыми, но по полсотни монет на каждого потратить придется. Итого расходы на содержание команды. Ага, с этим все. Он записал цифру на бумажке, застенчиво прикрывшись ладонью. Идем дальше. Страховка. Что? Как? Вы не слышали об этом чудесном изобретении, которое всем так выгодно? Вы платите страховой компании некий взнос и больше ни о чем не беспокоитесь. Если ваш корабль пропал, утонул, захвачен пиратами, пропал бесследно, компания возмещает вам ущерб. Естественно, взнос зависит от дальности плавания и рискованности предприятия. В мирное время за путешествие в Средиземноморье берут всего 3% стоимости судна и товара, ибо французов мавры не трогают, а больше там опасаться некого. Но сейчас ставки, увы, поднялись в десять раз. «Ласточка стоит двадцать пять тысяч, следовательно...» Он поколдовал над счетами еще немного и подвел итог. «В общем и целом вам придется раскошелиться на двадцать одну тысячу триста пятьдесят восемь ливров и шесть су. Не будем мелочиться...» Здесь последовал широкий взмах, шитого золотом обшлага. «Двадцать одна т с р и с т а пятьдесят!» «Сколько?» — ахнула госпожа Дедорн, выхватывая у него листок. «О, Боже!» «Меньше никак нельзя!» — твердо молвил Лефевр и долго еще толковал ей про военные трудности, алчность моряков, обязательное отчисление в казну и возмутительную дороговизну солонины. «Мне нужно подумать», — наконец произнесла девушка упавшим голосом. «Я возвращаюсь в гостиницу». Арматор пошел ее провожать, а я встрепенулся и тоже слетел вниз. Судя по разговору, этот алчный кровосос и не подумает откупаться от кривого волка. Нужно было как-то предупредить ее. Бедняжка, вымогатели кружили вокруг нее будто коршуны. На свете нет тварей кровожадней и отвратительней коршунов. Однажды на острове Мадейра, когда я замечтался, любуясь солнечными бликами на волнах, на меня напал один такой убийца, Впрочем, не хочу вспоминать этот кошмар. Слетая вниз, я уже знал, как поступлю. Когда тяжелая дверь скрипнула, и полицейские, угрожающие, сдвинулись плечо к плечу, я взмахнул крыльями и устремился вперед.